Записка Вуиче 21 сентября уехал на Кавказ управляющий делами комитета министров барон Нольде, вследствие чего во временное исправление должности его вступил помощник управляющего Вуич, на обязанность которого упадал поэтому и доклад всех комитетских дел председателю комитета графу Витте. Граф был все время чрезвычайно озабочен и несколько раз в разговоре возвращался к тому, насколько плохо внутреннее наше положение и что представляется неизбежным или ввести повсюду военное положение, или даровать настоящую конституцию. При этом Витте высказывал, что принятие каких-нибудь разрозненных мер не даст благоприятных результатов. В частности же, репрессии против печати бесполезны, так как немедленно усилится подпольная пресса. 6 октября председатель поручил составить всеподданнейший доклад в том смысле, чтобы впредь до рассмотрения совещанием графа Сольского проекта о преобразовании комитета министров установлены были временные полномочия председателя комитета по объединению деятельности министров. Причем Сергей Юльевич просил с составлением этого доклада поторопиться. На другой день председатель занимался подробным рассмотрением представленного ему проекта. 8 же октября вечером передал для прочтения и для распоряжений о переписке к следующему утру обширную записку, заключающую в себе разъяснение его взгляда на способы успокоения страны, с выводом о необходимости перехода к конституционному образу правления. На следующий день утром записка, переписанная, была представлена председателю. В происшедшем при этом разговоре на замечание помощника управляющего, с какой быстротой события привели к предположению о введении Конституции, Сергей Юльевич с горячностью заметил, что за последнее время последовали Мукден Сусима что закрыто было сельскохозяйственное совещание, к которому имели отношение либеральные элементы, теперь ищущие иного выхода, что он пришел к убеждению о совершенной неотвратимости предлагаемого им средства. Затем председателям дано было поручение составить краткий по этой записке всеподданнейший доклад, который мог бы быть в случае надобности напечатан. В течение 9 октября записка была председателем несколько изменена. В этот же день она была вновь переписана и в двух экземплярах представлена председателю. Во вступительной части включением указания, что доклад составлен по приказанию и указаниям Его Величества. Вместе с тем в конце записки было добавлено, что может быть есть и другой исход, Идти против течения, но это надо сделать решительно и систематически. Сергей Юльевич сомневается в успехе этого, но он может и ошибаться. Во всяком случае, за выполнение всякого плана может взяться только человек, который в него верит. 10 октября председатель ездил к государю и, вероятно, тогда же оставил его величеству свою записку. После того занимались уже только кратким всеподданнейшим докладом. Он еще переделывался и 13 октября вечером окончательно был прочитан председателем. Сергей Юльевич сказал, что едет на другой день к государю и пригласил Вуича его сопровождать на пароходе. 14 октября погода была немного скверная, снег с дождем, и пароход изрядно качало дорогу перечитывали еще раз доклад и Сергей Юльевич говорил что он не может принять должность председателя совета если доклад этот не будет утвержден говорили также о постыдности положения при котором верно подданные должны добираться к своему государю чуть ли не вплавь Сергей Юльевич Поехал с пристани прямо во дворец, где оставался до часу. Затем приехал завтракать в приготовленное помещение и говорил, что мог настоять на немедленном утверждении доклада, но не захотел вырвать согласие, и потому ему предложили еще раз вернуться во дворец. Со второй аудиенции Сергей Юльевич возвратился на проход после пяти часов, так что назад ехали в темноте. Положение оставалось то же самое, и решение отложено до завтра. 15 октября опять поехали около 9 часов утра. На пароходе был барон Фредерикс и князь Алексей Оболенский. Оказалось, что князь привез с собой проект-манифеста, о котором до того от председателя ничего слышать не приходилось. Стали читать проект. Вступление весьма красноречивое, но председатель говорит, да это несущественно, а вот что у вас вышло в пунктах? Первый пункт оказался о свободах. предполагать сказать вроде того, что на правительство возлагается обязанность немедленно выработать и в определенный срок представить государю проекты законов о свободе собраний и прочим. Далее следовал пункт о расширении выборных прав, а затем говорилось о рабочих. От последнего пункта князь тут же немедленно, в виду замечания председателя, отказался. Стали затем пробовать сгладить редакцию первых, и в то же время у одного из присутствующих явилась мысль, нельзя ли связать эти меры с указом 12 декабря 1904 года как продолжением этого указа. Из попытки этой ничего в ту минуту не вышло. А так как в это время подходили уже к пристани, то решили пока только установить в общих чертах содержание пунктов манифеста. Наметили три таких пункта. Два предложенных князем Алексеем Оболенским, и третий о полномочиях Государственной Думы. И все это вкратце было отмечено на особом листе. При этом Сергей Юльевич сказал, что можно писать и коротко, так как все это разъяснено во всеподданнейшем докладе. Все разговоры и предположения никаких особых возражений со стороны присутствовавших не вызывали. Затем было решено, что пока Сергей Юльевич будет во дворце, бывшие с ним лица попробуют составить окончательный проект манифеста к возвращению Сергея Юльевича из дворца в приготовленное для него помещение проект был уже составлен при этом первоначальный проект князя Алексея Дмитриевича остался как то в стороне а руководились при составлении нового проекта заметками сделанными на пароходе Сергей Юльевич приехал из дворца около часу говоря что дело еще окончательно не решено но что можно и подождать день или два. Князь Алексей Дмитриевич взволнованно доказывал нежелательность этого, в чем был поддержан и другими слушателями. Затем проект был прочитан Сергею Юльевичу. Первый пункт о свободах казался составленным ясно в том смысле, что государь решил даровать свободы, а введение их составит ближайшую задачу правительства. Эта часть проекта при чтении ни с чьей стороны никаких замечаний не вызвала. А затем подробно говорили о двух последующих пунктах, причем князь Оболенский высказался против дальнейших изменений приготовленного проекта, так как это вызывало бы только излишнее промедление. Тем не менее, долго говорили об этих пунктах. Обсуждалось, расширить ли выборы только по отношению рабочих или также и других частей населения, не получивших избирательных прав. Сергей Юльевич решил, соглашаясь с князем Моболенским, поставить вопрос шире, При этом слова о непреостановлении выборов вызывали у него сомнения, так как, может быть, нельзя будет обойтись без приостановки при переделке закона, но окончательно согласился их оставить, так как по существу дела откладывать выборы не представлялось желательным. По пункту «О законодательной власти Думы» останавливались на том, не слишком ли решительное выражение этого пункта, но затем признали, что они соответствуют смыслу всеподданнейшего доклада. Поехал Сергей Юльевич вторично во дворец к трем часам и, возвратившись затем на пароходе после пяти часов, говорил, что во дворце происходило совещание с участием великого князя Николая Николаевича, барона Фредрикса и генерала Рихтера. Великий князь сначала говорил «за строгие меры», но потом присоединился решительно к мыслям Сергея Юльевича, так же, как и Рихтер. Его величество окончательно сказал «если я соглашусь, то дам знать вам вечером». В тот день председатель никакого уведомления более не получал, и в 10 часов вечера говорил, крестясь, что, очевидно, бумаг ждать нечего, и он освободится от всего этого дела, так как оказалось, что в 6 часов государю были вызваны Горемыкин и Будберг, и оттого, вероятно, и днем не был дан решительный ответ. 16 октября никаких новых сведений не было, С 17 утром выяснилось, что накануне и в течение ночи шли переговоры о том, чтобы всеподданнейшего доклада Сергея Юльевича вовсе не распубликовывать, а редакцию манифеста изменить в том смысле, чтобы не упоминать о предстоящей деятельности правительства по осуществлению намерений государя, а прямо объявить о даровании реформ от имени Его Величества. Сергей Юльевич не счел возможным на это согласиться. Днем на проходе Нева Сергей Юльевич отправился в Петергов, поехал прямо к Его Величеству и привез из дворца подписанный манифест и утвержденный всеподданнейший доклад. На обратном пути Сергей Юльевич высказывал мнение, что если удастся дотянуть до собрания Думы, тогда все спасено, а если невозможны будут выборы, Доручаться ни за что нельзя. 20 октября по распоряжению председателя было составлено и опубликовано в правительственном вестнике правительственное сообщение, в котором объяснялось, что осуществление указанных в манифесте 17 октября реформ требует законодательных определений и ряда административных мер. До того прежние законы должны действовать». Подпись Николай Вуич, 31 декабря 1906 года. Записка князя Николая Дмитриевича Оболенского. Октябрь 1905 года будет отмечен будущим русским летописцем как исторический месяц, в течение которого произведена была первая реальная попытка пойти навстречу необходимости в высших сферах еще в то время не вполне сознанной, совершить последний шаг по пути реформ и обновления русской жизни, начатых еще в царствовании императора Александра II. Обстановка, среди которой в эти исторические дни чувствовало себя русское общество, была скорбная, тяжелая, угнетающая. Неудачно веденная война обнаружила несовершенство государственного механизма во всей их болезненной правде – Занесенная в среду неудовлетворенного, разочарованного, оскорбленного в самом скромном чистолюбии общества, неудовольствие это стало концентрически расти и захватывать все классы населения, каждый разно и по-своему толковавшее о причинах наших внешних и внутренних неудач. Почва эта являлась благоприятным рассадником для тех лиц, которые с интернациональными идеями разнообразных оттенков ставили целью своих мыслей и действий вызвать в какой удастся форме смуту в России, пользуясь которой не спровергнут существующий, мало кого удовлетворяющий государственный порядок. Вся эта сложная, многопричинная и многообразная эволюция общественной мысли выразилась в забастовках, открытых смутах, грабежах, политических убийствах и насилиях на глазах безучастного и, скорее, враждебно к правительству настроенного русского общества. Сознание ненужности безотрадно веденной жестокой и неудачной войны с Японией находило некоторое успокоение в той мирной победе, которая была одержана в Портсмуте, когда, так или иначе, с относительно ничтожными жертвами прекратилось безрезультатное кровопролитие, грозившее нам к довершению бед, потерю Владивостока, Камчатки и прилегающих к Сибири островов на море, господство над которыми всецело перешло в руки японцев. Общество под впечатлением этого акта запоздавшей государственной мудрости облегченно вздохнуло, и имя человека, приобретшего для своего отечества мир внешний, естественно, приходило на мысль перед задачей внутреннего успокоения и наделения государства прочным внутренним миром. Председатель комитета министров, статс-секретарь граф Витте Утомленный нравственно испытанными напряжениями, вернулся в Россию и, принявшись за повседневную работу, с первых шагов столкнулся с отголосками внутреннего хаоса и того нестроения, которые настоятельно требовали энергичного и неотложного разрешения. С первых же заседаний комитета министров И в отдельных совещаниях у графа Сольского резко определилась необходимость внести в государственную работу свежую струю, приступив к основным преобразованиям всего правительственного механизма. 6 октября Сергей Юльевич Витте пишет государю-императору письмо, в котором всеподданнейшие спрашивает разрешение прибыть в Новый Петергов для доклада некоторых своих соображений в связи с происходившими уже в то время открытыми политическими демонстрациями, многочисленными митингами и собраниями общественных деятелей и общим неустройством, принявшим острый характер явно враждебных правительству манифестаций и политических забастовки железные дороги бездействовали сообщение с новым петергофом поддерживалось лишь пароходом по Неве 8 октября был получен высочайший ответ государь-император писал графу Витте что и сам он думал вызвать его к себе для обмена мыслей по вышеупомянутым вопросам и просил графа Витте прибыть в Петергоф на другой день к шести часам вечера В пятницу 8 октября вечером граф Витте при участии помощника управляющего делами комитета министров Вуича составил программу намеченных реформ с изложением в общих чертах по пунктам тех давно назревших у него данных, которые должны были в известной постепенности лечь в основу работы и политики будущего совета министров. Казалось, что выступая с такой программой, граф Вите, стоя во главе министров, мог рассчитывать, удовлетворить и успокоить часть русского общества. 9 октября к 6 часам вечера граф Витте отправился в Петергоф на пароходе и, будучи принят его величеством, доложил государю-императору, что из настоящего тяжелого внутреннего положения правительству, по его мнению, представляются два выхода. Первый обличь неограниченную диктаторскую властью доверенное лицо, дабы энергично и бесповоротно в самом корне подавить всякий признак проявления какого-либо противодействия правительству хотя бы ценою массового пролития крови. Для такой деятельности граф Витте не считал себя подготовленным. Второй выход – перейти на почву уступа к общественному мнению и предначертать будущему кабинету указание вступить на путь конституционный, иначе говоря, его величество предрешает дарование конституции и утверждает программу, разработанную графом Витте. Последний счел своим нравственным долгом обратить особое внимание государя-императора на всю важность принимаемого решения, сопряженного с некоторым самоограничением, причем возврат к прежнему порядку оказался бы немыслимым. Вследствие этого граф Вите просил государя до принятия окончательного решения обсудить в особом совещании этот вопрос, привлекший к совещанию этому противников предлагаемого направления, мнения которых с достаточной ясностью определились в бывших за последнее время заседаниях и совещаниях. Если же государю угодно будет все-таки согласиться на предлагаемую программу, то не стесняется графа Витте в выборе сотрудников, предоставив ему право распределения портфелей даже среди общественных деятелей. Далее граф Витте, указывая на важность принимаемого решения, когда одним почерком пера изменяется весь государственный строй и на серьезность намечаемого добровольного самоограничения прав, и спрашивал пригласить на совещание Ее Величество Государнюю Императрицу и Великих Князей. На другой день, 10 октября, граф Витте был вновь приглашен в Петергоф, где повторил все сказанное накануне в присутствии только Ее Величества и составил свою программу. Прошло 11 и 12 октября, и наступила среда, 13 октября. За это время составленная графом Витте программа подвергалась деятельному и влиятельному обсуждению лиц приближенных, а также имевших доклад у государя. В результате в среду 13 октября граф Витте получил депешу от государя приблизительно следующего содержания «Назначаю вас председателем Совета Министров для объединения деятельности всех министров». О программе не упоминалось вовсе. Получив такого рода депешу, граф Витте справедливо заключил, что программа, им представленная, не принята и не утверждена. И 14-го ездил в Петергов и доложил его величеству, что нравственно не считает для себя возможным исполнить высочайшее повеление сделаться первым министром до утверждения его программы но вместе с тем подтверждаю еще раз необходимость программу эту всесторонне обсудить в совещании лиц, которых государю угодно было бы привлечь для этой цели, и что с каждым днем внутреннее положение ухудшается, вызывая неотложную необходимость прийти к тому или иному решению. Его Величество после доклада графа Витте призвал князя Орлова граф Гейден находился в отпуске, для отдачи ему приказания относительно приглашений на совещание для обсуждения программы графа Витте. По указанию Его Величества был составлен список лиц, имеющих быть приглашенными, и предрешено было, что одну только программу графа Витте утверждать нельзя». Но что для надлежащего уяснения, что все в ней изложенное исходит лично от государя, содержание ее необходимо облечь в форму манифеста. На обсуждение программы приглашены были великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант барон Фредерикс, генерал-адъютант Рихтер, граф Витте, статс-секретарь Горемыкин и барон Будберг. После этого князю Орлову передано было через Камердинера приказание Его Величества, дабы господа Горемыкин и Будберг были доставлены в Петергоф на отдельном пароходе, в самом заседании не участвовали и ожидали дальнейших приказаний во дворце. Затем граф Вите получил из Петергофа уведомление, что 15 октября в 11 часов утра назначено у Его Величества особое совещание, на которое приглашается и он. Ему предложено также привести с собой проект манифеста, дабы все намеченное им вывести из области одних обещаний в область государем утвержденных фактов. Граф Витте первоначально решил в своей программе изменить редакцию вступления в смысле более ясного подтверждения, что программа эта выработана по повелению и личному указанию Его Величества. Полагал, однако, что облечь программу эту «форму манифеста» и трудно, и, может быть, преждевременно. Однако, случайно здесь, находившемуся князю Алексею Дмитриевичу Оболенскому, граф Вите предложил попытаться за ночь составить проект манифеста и на другой день, 15 октября, сопровождать его в Петергоф вместе с Вуичем. В субботу 15 октября в 11 часов утра в Петергофе под председательством государя началось совещание, на котором присутствовали великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант барон Фредерикс, генерал-адъютант Рихтер и граф Витте. Великий князь Николай Николаевич и спросил разрешения задавать вопросы графу Витте ввиду своего незнакомства с предметом и спрашивать объяснение того, что ему покажется неясным. В заседании этом граф Витте обрисовал в общих чертах общее положение России, как оно ему представлялось в эти дни, Останавливаясь с особенным вниманием на том факте, что даже умеренные элементы русского общества заявляют себя, если не активно, то пассивно, против правительства. И что по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода, первый диктатура или второй вступление на путь Конституции, причем доложил с нужными пояснениями все пункты своей программы. В основу программы этой как окончательная цель легли а. дарование законодательных прав Государственной Думе и б. дарование свободы слова, собраний совести и неприкосновенности личности. Великий князь Николай Николаевич неоднократно прерывал докладчика, дабы яснее усвоить себе отдельные подробности доложенного. Заседание затянулось до часу дня, и государь приказал сделать перерыв до двух с половиной часов, предложив к этому часу представить и проект манифеста, несмотря на то, что граф Витэ еще раз доложил, что программа менее свяжет государей, что лучше было бы манифеста не составлять, так как в нем изложить всю сущность программы было бы затруднительно. В три часа дня заседание возобновилось. Граф Витте несколько запоздал, корректируя проект манифеста, который и подвергся обсуждению. Присутствующие не возражали, но граф Витте просил еще раз государя не решаться на подписание столь серьезного акта, не уяснив всестороннего его замечания ввиду чрезвычайной государственной исторической важности делаемого шага и вероятности, что даже после этого... Успокоение может наступить не сразу. Его величество отпустил всех, положил проект манифеста в стол и поблагодарил графа Витте, сказав, что помолится Богу, еще подумает и скажет ему, решится ли он на этот акт или нет. По отъезде графа Витте государь приказал генерал-адъютанту барону Фредериксу призвать статс-секретаря Горемыкина и Будберга, ожидавших в Петергофе, и передать им на рассмотрение этот манифест. Оба тотчас приступили к его обсуждению и нашли его несоответствующим. Член Государственного совета Гримыкин принципиально не соглашался с необходимостью такого акта, а барон Будберг главным образом критически отнесся к формальной стороне самого изложения манифеста, находя таковое недостаточно хорошо редактированным. Гримыкин согласился помочь в редактировании оного проекта. В это время граф Витте случайно осведомлен был, что проект его манифеста обсуждался без него, и опасаясь, что такой манифест мог бы быть подписан государем, и что он, граф Витте, принужден будет в силу обстоятельств принять его к исполнению и руководствоваться изложенными в нем видоизменениями статс-секретаря Гримыкина и барона Бутберга, Телефонировал барону Фредериксу и дворцовому коменданту князю Янгалычеву, прося их доложить его величеству о том, что он ходатайствует об изменениях, сделанных в его редакции, поставить его в известность или же предложить авторам изменений стать во главе дела. Из Петергофа было отвечено, что сделанное в манифесте изменение незначительно и лишь редакционное. Граф Витте просил все-таки изменения эти предварительно подписания передать ему на прочтение. В воскресенье 16 октября по Петербургу распространился слух, обсуждавшийся в различных кругах, что проект государственных преобразований графа Витте не одобрен, а утвержден и принят другой проект, члена Государственного совета Гаримыкина. Слухи эти в общей их сложности произвели угнетающее впечатление». 16 октября вечером, после предварительного предупреждения по телефону, около полуночи графу Витте приехал генерал-адъютант барон Фредерикс с своим начальником канцелярии генерал-майором Масоловым. Барон Фредерикс извинился перед графом Витте, сообщив, что манифест изменен не в редакционном только отношении, как это он сообщил, но и по существу, и просил графа Витте, согласиться принять манифест в этом измененном виде к исполнению, так как измененный манифест заключал в себе, по его мнению, больше уступок, чем проектированный графом Витте. Ознакомившись с новой редакцией манифеста, граф Витте усмотрел, что между проектом, представленным им, и проектом, ему привезенным, различие по существу сводилось к следующему. Первое. В проекте у Графа Витте определенно говорилось, что Его Величеству благоугодно повелеть своему правительству озаботиться проведением в жизнь его неуклонную волю предначертанных реформ. В проекте, привезенном бароном Фредериксом, те же пункты уже определены как даруемые. Второе о праве на законодательный почин со стороны Государственной Думы в этом последнем проекте не упоминалось вовсе. При этом граф Витте еще раз просил барона Фредерикса и спросить у государя-императора не печатать пока манифеста, а лишь утвердить и обнародовать одну программу с теми изменениями, которые в ее вступлении уже сделал сам граф Витте, относя... Все в ней изложенное к инициативе, указаниям и воле его величества. Барон Фредерикс ответил, что вопрос о том, что настоящая реформа должна быть возвещена населению манифестом, решен бесповоротно. В заключении граф Витте заявил барону Фредериксу, что он ясно сознает, что со стороны его величества в основу отношений к нему, несмотря на все внимание государя-императора, несомненно, легло чувство некоторого недоверия, что при наличии такого серьезного фактора совместная государственная работа крайне затруднится, и, что быть может, было бы целесообразнее» оставить самую мысль о назначении его первым министром, а для объединения министров избрать одного из авторов измененного манифеста, причем просил довести до сведения Его Величества о своей готовности и в этом случае на второстепенном посту послужить общему делу. Высказанное графом Витте, Предположение имело за собой несомненное основание, так как ближайшие к государю лица не верили в искренность графа Витте и были убеждены, что он в своих честолюбивых намерениях стремится быть президентом Российской Республики, и что в предвидении возможности такого факта находит себе объяснение та выдающаяся ласка и любезность, предметом которых сделался граф Витте при возвращении из Портсмута со стороны германского императора Вильгельма II, прозревшего в нем будущего русского республиканского президента. На другой день, 17 октября, В 9 часов утра барон Фредрикс отправился с докладом к государю-императору. Результатом этого доклада было немедленное приглашение туда же великого князя Николая Николаевича и графа Витте. Последний мог прибыть лишь к 4,5 часам дня. Великий князь Николай Николаевич, проникшись основательностью данных графом Витте объяснений, выразил свое полное сочувствие проекту графа Витте и доложил о невозможности за недостатком войск прибегнуть к военной диктатуре. Великий князь и барон Фредерикс были приняты государем раньше приезда графа Витте, причем тут же решено было, что его величество подпишет манифест составленный графом Витте, и утвердит программу, представленную им. В канцелярии министра императорского двора, временно переведенной в Петергоф, приказано было приступить к переписке манифеста. В шестом часу вечера работа эта была закончена. Граф Витте, уже прибывший из Петербурга, поехал в Александрию, и в его присутствии государь-император подписал манифест и утвердил программу. Александрия ⁇ летняя резиденция императрицы Александры Федоровны в Петергофе, названная ее именем. Таким образом, не без некоторой борьбы, колебаний и сомнений, государю угодно было вернуть Россию на покинутый ею в силу разнообразных внутренних и внешних обстоятельств путь реформ и завершить великое дело своего августейшего деда. При обратном возвращении в Петербург на палубе парохода находился великий князь Николай Николаевич. Он казался веселым и довольным. Обратившись к графу виты его высочество заметил. Сегодня 17 октября, и 17-я годовщина того дня, когда в Борках была спасена династия. Думается мне, что и теперь династия спасается от не меньшей опасности сегодня происшедшим историческим актом август-сентябрь 1906 года. В выше приведенной справке о манифесте 17 октября 1905 года, ввиду ее назначения при ее составлении, события изложены с математической точностью но совершенно кратко и при полном отсутствии эпизодических фактов, их сопровождавших. Когда после возвращения из Америки я приехал в Петербург, то у меня совершенно созрело желание уехать из России, так как я ясно видел, что ничего доброго ожидать нельзя». Положение вещей было совершенно запутано. Несчастная позорная война надолго обессилила Россию и вселила в ней недобрые чувства возмущения. Самое главное, то что я знал государя. Знал, что мне на него положиться нельзя. Знал его бессилие, недоверчивость и отсутствие всякого синтеза при довольно развитой способности к анализу. Уехать из России я желал не потому, что хотел уйти от грядущих событий, а потому, что это представлялось мне единственным способом, чтобы меня, подобно тому, как это случилось с назначением меня в Портсмут, не взяли и не бросили вновь в огонь после того, как сами, разжегший огонь, не найдут охотников лезть его гасить. Положение дел все ухудшалось. Революция выходила наружу через щели и обратила эти щели в ворота. Так как граф Сольский занимал место председателя государственного совета, финансового комитета и председателя совета министров, вместо его величества, и под его председательством в совете или совещании, так как, в сущности, по закону совет мог быть только под председательством государя, шли всякие заседания по установлению различных законов в развитии закона 6 августа о Государственной Думе, то я его видел довольно часто. Он, видимо, совсем пал духом, потерял всякие надежды и совместно со своей женой постоянно твердил, что все ожидают лишь спасения от меня. Как-то в начале октября Как я уже рассказывал, на эти замечания, что все ожидают лишь от меня спасения, я сказал графу Сольскому, что мое не только желание, но решение уехать за границу отдохнуть после портсмутского путешествия, эти слова вызвали у Сольского волнение. И он, плача, сказал мне, ну что же, уезжаете и оставляете нас здесь всех погибать. Мы же погибнем, так как без вас я не вижу выхода этот разговор и понудил меня 6 октября просить государя меня принять. Записка, о которой упоминается в вышеприведенной справке от 17 октября была оставлена у Его Величества. Она, по всей вероятности, находится в архивах Министерства двора. Государь все время на вид казался спокойным, вообще он всегда в обращении и манере себя держит очень спокойно. 10 октября Я думал, что государь, кроме императрицы, пригласит кого-либо из великих князей. Императрица Мария Федоровна находилась в то время в Дании. Он никого не пригласил, вероятно, потому что не хотел на себя взять инициативу, а царская семья, то есть великие князья, за исключением двух братьев Николаевичей, тоже не горели желанием прийти на помощь главе дома». Что же касается великого князя Николая Николаевича, то он в это время охотился в своем имении, а Петр Николаевич находился, кажется, в Крыму. Такие отношения в царском доме сложились главным образом благодаря императрице Александре Федоровне. Николаевичи женатые на Черногорках, ее горничных, потому и пользовались благоволением его величества. Черногорки, дочери черногорского князя Николая Негоша, Анастасия и Милица. Первая была замужем за великим князем Николаем Николаевичем, вторая — за великим князем Петром Николаевичем. Обе принадлежали к ближайшему окружению императрицы Александры Федоровны, часто сопровождали ее, исполняли обязанности сиделок при ее недомоганиях, в связи с чем Витте иронически называет их «горничными» пользовались влиянием на императрицу, а через нее и на Николая II. Я после слышал от министра двора, барона Фредерикса, упреки великому князю Владимиру Александровичу за то, что он в это трудное время, будучи в Петербурге, не пришел на помощь государю советом. С своей стороны, я думаю, что если бы великий князь в это время проявился, то тогда ему дали бы понять, чтобы он не вмешивался ни в свое дело. Государь не терпит иных, кроме тех, которых он считает глупее себя, и вообще не терпит имеющих свое суждение, отличное от мнений дворцовой комарильи, то есть домашних холопов, и потому эти иные, но которые не желают портить свои отношения, стремятся пребывать в стороне. 10 октября императрица во время моего доклада не проронила ни одного слова, а государь первый раз сказал свое мнение о манифесте. Возвратившись домой, я долго думал об этом и к мнению о манифесте Отнесся скептически и, в конце концов, отрицательно. Вот почему. «Мне прежде всего представлялось, что никакой манифест не может точно объять предстоящие преобразования, а всякие неточности и особливо двусмысленности могут породить большие затруднения». Поэтому я находил, что преобразования должны проходить законодательным порядком и впредь до предания законодательным учреждениям прав решений в порядке совещательном или через Государственный совет, старый, или через Булыгинскую думу, когда она будет собрана, то есть по закону 6 августа. До известной степени я боялся, чтобы манифест не произвел неожиданного толчка который еще более бы нарушил равновесие в сознании масс как интеллигентных, так и темных. Наконец, находясь около двух лет неуживого дела, у меня явилось желание осмотреться. 11 числа или 12-го, не помню, кто-то мне сказал, что государь совещается с некоторыми лицами, с кем именно я не спрашивал, и меня это не интересовало, но я думал, что с Чихачевым, Графом Поленом, а может быть и с графом Игнатьевым, на которого я в это время указал министру двора барону Фредериксу, что, может быть, государь с ним посоветуется, и он окажется подходящим диктатором, если его величество остановится на диктатуре. Сам я в диктатуру не верил, то есть не верил, чтобы она могла принести полезные плоды для государя и отечества, что я и высказывал его величеству откровенно, но в душе я имел слабость ее желать Из эгоистических стремлений, так как тогда я был бы избавлен стать во главе правительства в такое трудное время, и при условиях таких, хорошо известных мне свойств его величества и двора, прелесть коих я уже на себе ранее испытал, и которые внушали мне самые тревожные опасения». Я понимал, что ни на благодарность, ни на благородство души и сердца рассчитывать не могу. В случае удачи меня уничтожат, окончательно испугавшись моих успехов, а в случае неудачи будут рады на меня обрушиться вместе со всеми крайними. Желая себе выяснить, насколько можно положиться на военную силу, я устроил в течение этих дней у себя заседание, в котором участвовали два официальных представителя военной силы, военный министр и генерал Трепов, бывший в то время начальником Петербургского гарнизона. Они произвели на меня весьма тягостное впечатление. В их мнениях ясно сквозило, что рассчитывать на успокоение через войска Невозможно. И не потому, что это средство само по себе, конечно, длительного и здорового успокоения дать не могло, а вследствие отчасти неблагонадежности, а главное слабости этой силы. Вероятно, те же речи представители военной силы, в том числе и великий князь Николай Николаевич, держали государю, и по всей вероятности поэтому он не остановился на диктатуре. Иначе я себе не могу объяснить, почему государь не решился на диктатуру, так как он, как слабый человек, более всего верит в физическую силу других, конечно, то есть силу, его защищающую и уничтожающую всех его действительных и подозреваемых основательно или положенным наветом врагов причем, конечно, враги существующего неограниченного, самопроизвольного и крепостнического режима, по его убеждению, суть и его враги. Великий князь Николай Николаевич, после того, как мы были у его величества по делу пресловутого Бьеркского соглашения, уехал к себе в имение, и я его с тех пор не видел до заседания государя 15-го. Оказалось, что он тогда только что вернулся с охоты по вызову государя. Несмотря на то, что я 14 числа снова советовал государю ограничиться утверждением моей программы, того же числа князь Орлов, передавая мне по телефону, чтобы я прибыл на следующий день, 15 утром, на заседание, сказал мне повеление государя привести с собой проект манифеста, дабы все происходило лично от государя, и чтобы намеченные мною меры в докладе были выведены из области обещаний в область государем даруемых фактов. Из этого разговора с Орловом я усмотрел что он принимает какое то участие в деле, но какое я не знал и не придавал ему должного значения, зная орлова как приятного салонного собеседника, но человека совсем несерьезного и без всякого серьезного образования. Затем я узнал от князя Николая Дмитриевича Боленского, что он знал о разговоре Орлова со мной по телефону, что вышеприведенная формула была не случайная, а обдуманная, изложенная на записке шпаргалки у Орлова. Впоследствии я узнал, что государи уговорили издать манифест не потому, что мерам, изложенным в манифесте, сочувствовали» а потому что дали идею государю, что я хочу быть президентом Всероссийской Республики, и потому я хочу, чтобы меры, долженствующие успокоить Россию, исходили от меня, а не от его величества. Вот для того, чтобы расстроить мои планы о президентстве, уговорили государя, что он непременно должен издать манифест. Нужно воспользоваться мыслями графа Витте, а затем можно с ним и прикончить. Сначала решили ограничиться телеграммой, данной мне 13 числа. А когда я настаивал, чтобы были приняты более решительные меры и в случае принятия моей программы просил ее утверждение, тогда уже решили, что в таком случае необходим манифест, дабы я не сделался президентом республики как все это не невероятно, но, к сожалению, я пришел к заключению, что это было так. Князь Орлов и другие одерлаки его величество, не настоящие лакеи, ибо государь был окружен честными слугами его физических потребностей, тогда же выказывали опасения о моем президентстве князю Аболенскому. Этот факт и то, что государь мог, хотя в некоторой степени, действовать под влиянием подобных буфонат, наглядно показывает, каким образом Россия после восьми девятилетнего царствования императора Николая II упала в бездну несчастий и полной прострации. Как мне впоследствии, после того, как я оставил пост председателя Совета Министров, рассказывал князь Николай Дмитриевич Оболенский, до настоящего времени заведующий кабинетом Его Величества, Он, усматривая из разговора с князем Орловым какое-то безумное недоразумение, с одной стороны, недоверие ко мне, а с другой, потребность или, вернее, непреодолимое желание, род нравственного недуга, чтобы я стал во главе правительства, он, князь Оболенский, решился тогда же устранить это грозное по возможным последствиям и безумное недоразумение». Зная, что государь находился совсем в руках своей августейшей супруги, которая к тому же отлично относилась к князю Николаю Дмитриевичу Оболенскому, по причинам, о которых я упоминал ранее в настоящих записках, он отправился к ней». Явившись к императрице, он встал на колени и умолял императрицу, чтобы государь не назначал меня председателем совета, объяснив, что из этого ничего кроме беды не выйдет, так как он ясно видит, что государь мне не доверяет. А между тем он, князь Аволенский, меня знает, что и я с своей стороны не могу быть в чьих бы то ни было руках послушным инструментом ввиду моего характера что под 60 лет характер не меняют, и что при таком положении вещей, очевидно, дело не пойдет. Как только наступят признаки успокоения, государь будет слушаться других, а я этого не потерплю, буду упрямиться даже в тех случаях, когда при доверчивом отношении друг к другу шел бы на компромиссы. Кончится тем, что я в самом непродолжительном времени уйду, возбужу по отношению к себе дурные, мстивые, злонамеренные чувства у государя, и в результате больше всего пострадает дело – Россия и ее государь. Ее Величество все сие выслушало молча и отпустило князя Оболенского. Но после этого... А в особенности, когда я покинул пост председателя, государыня совершенно отвернулась от князя Боленского. Прежде он был самый интимный у них в доме человек, теперь он никогда более не приглашаем. Отношения к нему самые формальные, и когда князь Оболенский остается вместо барона Фредерикса управлять министерством двора, то всегда стараются устроить так, чтобы доклады его были после двух часов, то есть после завтрака, так как когда был раз доклад до завтрака, то государь был, видимо, в неудобном положении. Всегда и не только в его время, но во время царствования Александра Третьего, если Оболенский находился во дворце, то его приглашали интимно завтракать. После доклада государь чувствовал, что не пригласить завтракать неудобно, а пригласить, пожалуй, достанется, бедный государь. Какой маленький, великий, благочестивейший, самодержавнейший император Николай II. Для того, чтобы судить о настроении ближайшей свиты государи в эти октябрьские дни, достаточно привести следующий факт. Когда мы шли в октябрьские дни на пароходе в Петергоф, в течение всего этого времени железная дорога бастовала. На заседание с нами также ехал обергов маршал двора генерал-адъютант граф Денкендорф, брат нашего посла в Лондоне, человек не глупый образованный, преданный государю и из числа культурных дворян, окружающих престол. Он, между прочим, передавал сопровождающему меня Вуичу свои соболезнования, что в данном случае жаль, что у их величеств пятеро детей». Четыре великие книжные бедный, говорят, премилый мальчик, наследник Алексей. Так как если на днях придется покинуть Петергов на корабле, чтобы искать пристанище за границей, то дети будут служить большим препятствием. Из приведенной записки, бывшей на контрольном усмотрении государя-императора, видно, как составлялся манифест. Очевидно, он составлялся на скорую руку, и я до самого момента его подписания думал, что государь его не подпишет. Он бы его и не подписал, если бы не великий князь Николай Николаевич. Мистик, сейчас же, вслед за 17 октября, обратившийся в обер-черносотенца. Один из редакторов манифеста, почтеннейший князь Алексей Дмитриевич Абаленский, как я после рассудил, был в состоянии не в растении. Он все-таки твердил мне, что манифест необходим, а через несколько дней после 17 октября пришел ко мне с заявлением, что его сочувствие и толкование к манифесту было одним из величайших грехов его жизни. Теперь он, по-видимому, уравновесился и смотрит на вещи более здоровым. Сам по себе он человек благородный и талантливый, но устойчивым равновесием Бог его мало наградил. При возвращении из Петергофа в заседании на пароходе кто-то проговорился, и я в первый раз услыхал фамилию Горемыкина. Кто-то сказал, что, вероятно, сегодня еще придется тому же пароходу, на котором мы ехали, вести из Петергофа Горемыкина. Как потом оказалось, Его Величество почти одновременно вел два часа заседания и совещание одно при моем участии, а другое при участии Гримыкина. Такой способ ведения дела меня весьма расстроил. Я увидел, что Его Величество даже теперь не оставил свои византийские манеры, что он не способен вести дело на чистоту, а все стремится ходить окольными путями. И так как он не обладает талантами ни Меттерниха, ни Талейрана, то этими обходными путями он всегда доходит до одной цели — лужи, в лучшем случае, помоев, а в среднем случае — до лужи крови или окрашенной кровью. «Если сведения о гремыке не случайно дошедшие до меня на проходе, меня взорвало», то, с другой стороны, оно меня и обрадовало, так как это дало мне основание уклониться от желания во что бы то ни стало поставить меня во главе правительства. 16-го днем я вызвал по телефону барона Фредерикса, министра двора, и ему, а равно дворцовому коменданту, князю Янгалочеву, так как барон Фредерикс сам затруднялся говорить по телефону, говорил, что до меня дошли сведения, что в Петергофе происходят какие-то совещания с Горемыкиным и Будбергом, и что предполагают изменить оставленный мною у Его Величества проект манифеста, что я, конечно, ничего против этих изменений не имею, но под одним условием, чтобы оставить мысль поставить меня во главе правительства.